Глава двадцать первая. «Ибрид возвращается», но с небольшой оговоркой. На лестнице был слышен шум и крики. Зазвучали дудки и барабаны. «Ибрид возвращается! Ибрид возвращается!» — кричал часовой искарственник на верхней ступеньке. Его крики были прерваны закованным в сталь кулаком. Скарсник и Давскул находились в помещении рядом с пленными, составляя планы на основе сведений, полученных от истязаемого гнома. Они подняли взгляды от своих новых карт. «Он идет!» — сказал Скарсник. Амс, ответил Давскул. Он хрустнул костяшками, опустил кружку с грибным элем и скорчил лицо в своей самой безумной гримасе. «И бреет!» Громко объявил у дверей. Орк! Воскликнул он, когда его оттолкнула в сторону толстая коричневая рука. И Брит -говномес вошел в комнату. Он был так велик, что ему приходилось наклонять голову, чтобы пройти в двери. Когда Скарсник был недомерком, И Брит казался ему великаном. Скарсник сейчас был во много раз больше, чем тогда, но И Брит все еще казался ему огромным. Вождь сгиблых лун стоял на верхней ступеньке лестницы. Его огромные коричневые руки, вымазанные в свежем дерьме, большими пальцами цеплялись за верх пояса. Его балахон также был запачкан в нечистотах, которые он так любил давить кулаками. «Что это такое?» — закричал он на пределе своего голоса. «Какой-то недомерок вернулся!» «Взял имя и всюду стукает крысок одну за другой, а? А? Может, мне кто-то собирается объяснить, что тут происходит?» «Эм!» — сказал Скарсник. «Это я, босс!» Он слегка поклонился, прижав уши в знак подчинения, но не сильно, ведь он был по праву могучим боссом. «Возможно, сейчас самое время объяснить в небольшом рассуждении новое имя Скарсника. В течение своих жизней гоблины могут иметь много имен. Многие из них даются им их же товарищами. Если верить зеленокожим, то они рождаются из земли, и поэтому у них нет матери или отцов, чтобы дать им имя». Подавляющее большинство этих имен обидны. Дерьмоплюй, отбросный нюхач, мертвожор, слабый враг, мертвый недомерок, тупой недомерок, жирный недомерок или любое другое понятие, которое оскорбляет или унижает его носителя. Шнырь – самое популярное. Когда гоблин зарабатывает определенное уважение своих друзей, он может выбрать собственное имя. Такие имена, как правило, менее обидные. Осмотрительный гоблин не выберет себе имя, которое выставляет его слишком слабым, ведь, сделав так, он отметит себя как потенциальную еду, но и не слишком сильным, потому что это может сделать его угрозой. Если рассматривать такое имя как Скарсник... Среди наших зеленых друзей Скарсник считается великим именем, именем воеводы. Его значение сродни беспощадному кромсале или непобедимому пыреальщику, если переводить на рейкшпиль. Амбициозный орк может воспринять такое имя как вызов. От него будет ожидаться, и сам он должен ожидать, что будет вынужден сражаться, дабы сохранить имя и свою жизнь. Для гоблина такое имя — сильное имя, орочье имя, по правде говоря, не имеет значения, что его дали друзья — Имя, подобное этому, рассматривается как вызов всем прочим зеленокожим, которые услышат его. Орки из Черной Скалы определенно рассматривают его именно так. Так было и с Ибритом Говномесом. На тот момент вождем сгиблых лун. «Таби продолжай», — сказал Ибрит. Он вошел в комнату, заполнив ее, как заполнил бы один из троллей из Карсника. «Ну, это, босс, понимаешь, я подумал, что я смогу избавиться от крыс, вернуть наши земли и открыть тебе путь. Вот как!» «Ты определенно смог!» И Брита кинул комнату взглядом и фыркнул. Убогонька тут! Как тебе идея, что я сделаю тебя большим боссом племени? Можешь забрать те места, из которых ты турнул крысок? Пзырем, сможешь ли ты их удержать для меня, лады?» Скарсник сложил руки вместе и согнулся в подхалимском поклоне. «О, да, босс! Спасибо, босс!» И Брит еще раз осмотрелся. Он долго и пристально смотрел на спящего в углу гоблу. «То ладно! Слышь это, так не борзей лади, и мы хорошо поладим!» Он сплюнул на пол. «Лучше будь на стрёме. Я слыхал, что мудрилы снова ошиваются поблизости, подкрадываются, тырят штуки, на которые у них нет никаких прав. Я думаю, мне понадобятся твои парни, чтобы помешать им. Это больше не их владение. Но если для служения их памяти им нужен хороший пастук, тогда я только рад. О, мудрилы, я ненавижу мудрецов, О, ненавижу... Забормотал Довскул. С его губ сбежала длинная ниточка слюны. «Эй, ты, заткнись! У себя ненавидят мудрил! Не подлизывайся! Что это?» Спросил ибрит, показывая воняющим экскрементами пальцем на карты Скарсника. «Карты, бас!» Ибрит покачал головой и цыкнул, будто Скарсник предложил, что пойдет в битву с засахаренной грибной ножкой вместо меча. Но Он медленно подошел. Вонь фекалий была просто невыносима. — Не по это. Совсем не по -гоблински. Карты. Может, ты думаешь, что ты мудрила? Большой гоблин ухмыльнулся неприятной, лишенные чувства юмора усмешкой, полной острых зубов и гнилых дыр на тех местах, где должны были быть зубы. — И что это имя? Это не гоблинское имя. Ты облажался с этим именем? «Габбы могут подумать, что творк, или что типа того, что ты хочешь прыгнуть выше головы!» И Брит ткнул Скарсника в грудь смердящим указательным пальцем, делая акцент на каждом слове. «Ты же не хочешь прыгнуть выше головы, а, Скарсник?» Маска мнимого сумасшествия дав скула на секунду спала, обнажив истинное лицо безумия, кроющиеся под ней». Его настоящее безумие было другим. Оно было острее и жестче, чем та пантомима, которую он разыгрывал перед вождем. Опасны. И Бритц невольно отступил на полшага. Его уши задергались под капюшоном. «Марк даровал ему это сказал Довскул. Вождь выпрямился на всю свою высоту. «Может и так, Шаман, но ему придется быть осторожней». «Или я могу подумать, что он положил глаз на мою лучшую шапку босса!» «Ты положил, Скарсник?» «Что?» — спросил Скарсник со всей возможной невинностью. «Сам знаешь что! Ты положил глаз на мою лучшую шапку босса!» «А, это он, нет!» — сказал Скарсник. «Ничуть! Хорошо, хорошо!» И Брит последний раз огляделся и ушел. За дверью Ибрид сказал боссу своих Скоргобба «Его надо убрать». В то же время внутри Скарсник сказал Давскулу «Его надо убрать». Мандаш! ответил Давскул. На его лице промелькнуло два вида безумия. Скарсник бросил попытки определить, какое из них истинное, а какое наигранное. Последующие недели и месяцы были напряженные. Гибрид и Скарсник не спускали друг с друга глаз. Терпеливый, как змея Скарсник, ничего не предпринимал. Ловушки были обнаружены, а убийцы съедены гоблой, который к этому времени уже не раз доказал свою полезность в качестве телохранителя. Между двумя гоблинами, которых самих по себе сложно назвать порядочными, установилось подобие порядка. Так принято у гоблинов. Скарсник сказал мне, что конкурирующие орки на их месте подрались бы, но гоблины будут танцевать друг вокруг друга, выжидая наиболее удачной возможности воткнуть недругу нож в спину. Хвалы будут вознесены, вассальные клятвы принесены, дары подарены, и неважно, что хвалебные песни будут иметь альтернативные и не столь льстивые слова — Или то, что вас салы будут держать за спиной предательские кинжалы, а подарки будут с опасным изъяном или неприкрыто отравлены. Позвольте вас предупредить, господа, если гоблин общается с вами предельно вежливо или вообще снисходит до вежливости, берегитесь, ведь он планирует ваше убийство, с той же вероятностью, с которой ночью на небо сходят луны. И затем, когда гномы вернулись, чтобы вернуть земли своих предков, скарсник наконец сделал свой ход. Скарсник с недоверием наблюдал, как и Брит отправил его гоблинов в безрассудную атаку на сомкнутый строй гномов. Фанатики, которых он отправил, нанесли какой-то урон, но он был незначительный. Трое из них столкнулись друг с другом и врезались в стены, и еще двух застрелили. Два фанатика выжили, но Скарсник был просто поражен, когда увидел, что половина мудрил, в которых врезались огромные железные шары, поднялись с пола и вновь встали в строй. Эти гномы носили самый тяжелый доспех, который он когда-либо видел, и удерживали самую узкую часть пещеры. Это был единственный путь в подземную часть цитадели. Гномы подорвали, заблокировали или обрушили все другие входы после того, как вернули ее. — Что ты будешь делать, босс? — спросил Довскул. — Что ж, я бы не стал бы делать этого, — ответил Скарсник. Гобла заворчал рядом с ним. За его спиной ерзали черновходные парни. У них руки чесались напасть на ненавистного врага. — Я бы мог зайти во фланг и завалить их. Или попробовать залезть на ту скалу вон там, и напасть на них со спины. Но этот недоумок и брит не пускает меня в бой, верно? Готов поспорить, он будет ждать, пока все парни грузки наподохнут, а потом отправит меня вперед. Это озагеть, как тупо, вот что я тебе скажу. Ты же гроба слишком много славы, бос, сказал да Скул. Это ее часть. Он не станет слушать твой здравый смысл. «У тебя за плечами слишком много побед, и он уже сюда и труп. Ты как большой шар говна, а он маленький отбросник. Олдайс!» «Эм, да, верно, он недоумок», — сказал Скарсник. И Брит уже пытался избавиться от Скарсника, забрасывая его на передовую ранних стычек с гномами, Но он стал столь грозным бойцом, а Гобла так опасен, что Скарсник все равно победил практически в каждом сражении. Во всех, кроме тех, в которых он знал ему не победить, в таких случаях он таинственным образом становился недосягаем. Этак мы никогда не вытурим Мудрил из этого замка. Они не выйдут наружу, где мы сможем с ними подраться хорошо и нечестно, не так ли? Я имею в виду, что они уже вышвырнули крюкса и парней из верхнего города. О чем этот Загнюк только думает? Ему не следовало отправлять Богрота обратно к Днелобрюху. Разве он не в курсе, что орки ему за это спасибо-то не скажут? бред теряет поддержку кланов, Бас. сказал Давскул. «С тех пор, как он вернулся и принял власть». Твое имя они шепчут восхищение восхищении. А ебрика проклинают и оплевывают. Они винят его за то, что он позволил мудрилам вернуться. Да, но если бы я был за главного, то бы этого никогда бы не произошло. Никогда. Нет. Старый шаман потягивал трубку. Мне кажется, что время настало. А тебе? Он все еще думает, что я на его стороне? Да в скулы спустил газы с протяжным песклявым звуком, а он скосил глаза. «Вода, я так думаю, более или менее?» Последние из гоблинов побежали от рядов гномов. Один из боссов ибрита помахал флагом Скарснику, давая сигнал, что черновходным парням пора выступать. Скарсник посчитал свои шансы на победу слишком скромными и сделал вид, что не заметил. Он не отрывал глаз от гномьего войска, удерживавшего туннель. Старый белобородый гном, тот, который пробил себе путь к черному входу, Скарсник был уверен в этом, стоял в центре, держа светящийся посох. Я хочу ту палку Давскул, а закатить как хочу. Вау, классная палка, сказал Давскул. Я могу сделать с такой палкой кое-какие штуки провести правильный ритуал и заорчить ее». Он отхаркнул немного слизи и сплюнул на каменную стену. Он внимательно посмотрел на блестящий на ней плевок, будто он мог что-то ему сказать. «А что с бритом? Скарсник сердито заворчал. «Тогда сначала он, а потом достанем мне ту палку. Вот что мы будем делать». — сказал Скарсник и объяснил в общих чертах свой невероятный план. — Трапезь, бать! Трапезь! Да в скул, скача, гримасничая и кувыркаясь колесом, отчего его капюшон развивался, вошел в тронный зал Бритта. Кое-что из этого было игрой, но, по правде говоря, меньшая часть, так как да в, в тот день был пьян в стельку. — Да в, да в скул, верно? И Брит сидел на троне из черепов скавинов, скавинов которых убил Скарсник. Он перенес свое логово из горных туннелей, где традиционно обитала основная масса сгиблых лун, в город. Город был полон гоблинов. И Брит расположил свою ставку не в тронном зале, как позже сделает Скарсник, а в одном из отдаленных залов. Он был по-своему велик, но в отличие от него Скарсник впоследствии утверждал свою власть и храбрость, сидя в уязвимом тронном зале. Повсюду были дружки и брита. Они пили и спорили, как обычно это делают гоблинские вожди. Гоблины отвлеклись на издаваемый шаманом шум и вернулись к своим делам, дав скул не стоил их внимания. «Да, Ва, Великий Вост, это я, Довскул, у меня прекрасные новости для тебя и известия, да, они тоже. О, да! И Брит откинулся на своем троне. Он выглядел раздраженным. В общем-то, он всегда выглядел раздраженным. Было трудно сказать, была ли вина Довскула в его плохом настроении или нет. «Выкладывай быстрее, или грибы в глотке застряли!» Дружки и Брита вяло засмеялись. Их король был известен своими неудачными шутками и своей верой в то, что он самый остроумный гоблин в краесветных горах. И он был склонен лупить сквиговым квиговым усмирителем по головам тех, кто не согласен, поэтому мало кто спорил. Давскул огляделся вокруг, его глаза вращались, он поманил короля, а затем сам подошел. Способ, мой повелитель, способ! Способ, чего, магический парень? Было довольно очевидно, что и бриту скучно. Он пинком отшвырнул с нотлинга от своего трона, обутой в железо ногой. Способ! Да, вскул понизил голос Как избавиться от скарсника? Внезапно заинтересованный брит выпрямился. А, да, говори! Ибрид и пять самых закаленных Скаргобба следовали за Довскулом вниз по узкой лестнице. «Это здесь!» — прошипел Довскул из-за своей руки. Он получал огромное удовольствие от всего этого. Шва, прямо в кладовой?» — спросил Ибрид. Его скоргобба нахмурились. За квадратным невзрачным дверным проемом слышались грохот, сопение и звуки ломающихся предметов. Из-за двери доносился запах маринованных грибов и пролитого пива. Это были звуки и запахи чего-то большого и голодного, роющегося без разбора в чем-то, в чем оно рылось. «Да!» — ответил Довскул. Эх, Гобла! Он совершенно один! Иван Голоден!» Скаршник страшный, напуган с тех пор, как ты вернулся, понимаешь? И для его питомца теперь нет ни крысок, ни мудрец, покушать. Глупый скаршник! А. Он возвел руки вверх, взывая к богам. Сейчас он беззащитен. Он лукаво ухмыльнулся. Или вскоре станет, верно вас? Так ты говоришь, что мы зайдем туда, схватим гоблу, и тогда сможем порешить Скарстника? Спросил и Брит. Почему бы нам просто не пойти и не порешить скарстника прямо сейчас? Ты знаешь, где он? Просто я не знаю. Он постоянно где-то пропадает. Давскул икнул и пустил отрыжку. И Брит отпрянул от шаманских газов. Но ему придаться вернуть рано или поздно, так? И когда он это сделает. Давскул провел пальцем по своему горлу. «По крайней мере, если не будет гоблы, а?» И Брит поднес палец к носу и глубоко вдохнул его навозный аромат. Он медленно кивнул. «В этом ты прав, магический парень. Ты определенно прав!» Скаргобба перестали бросать злобные и заносчивые взгляды и теперь вместо этого выглядели сильно обеспокоенными. «Я не знаю больше. Гобла, он немного злой» сказал один из них. Не, у него нет шансов без карсника, который направляет его. Ой, не парься, парни. Сказал Дав Скул. И Брит ударил этого Скаргобба. Закрой пасть, это просто скрик, тупой, мелкий скрик. Вы же Скарбабба, верно? Они неуверенно кивнули. Отлично. «Я уже было подумал, что вы кучка снотлингов, а то вы так переминаетесь ноги на ногу, и женки свои опустили! Приезжайте внутрь! Забейте его на смерть. Давайте!» Пытался и Брит взять их на слабо. Другой гоблинский варбос, возможно, отправил бы своих слуг и объявил бы награду за выполнение задания, но это не был путь и Брита. Как для гоблина он был смел и любил сам делать свою грязную работу. Это было пристрастие, которое распространялось не только лишь на раздавливание экскрементов ради развлечения. Он обожал колоть врагов. Вождь сгиблых лун повернул плечи, достал свой двуручный топор из-за спины и пошел в кладовую. Давскул всмотрелся в зазор между створками двери. Сопение прекратилось. Эм, «Что это за звук?» — спросил один из телохранителей Брита. Похоже на пещерных шершней?» — сказал другой. Послышалось, как разбился большой горшок. Возможно, это был горшок с гнездом пещерных шершней, который заранее туда положил Скарсник. Последовали крики. Раздался короткий боевой клич, который перешел в визг и еще больше грохота. Последовал многоэтажный мат». Один из Скаргобба попытался убежать из-за двери, но что-то схватило его за ноги, повалило на живот и втянуло обратно в склад. Пытаясь зацепиться, Скаргобба обломал ногти, пока его затягивало. Он умоляюще уставился, надав скула. Крик, громкое чавканье, еще один громкий хлопок. Из-за двери вырвался шар пламени, сквиговое масло, опять же поставленное там ранее Скарсником. Из кладовой выбежал Гобла. Из его рта свисала мускулистая рука. Ее кисть была испачкана в коричневых халовых массах. Гобла лизнул руку, понюхал ладонь, издал звук отвращения и перекусил запястье. Рука и бриток говномеса упала на пол. «Вот и нет вождя с гиблой луны!» — сказал Давскул с большой торжественностью. Он захихикал, рыгнул и почесал лоб гоблы. «Я думаю...» — произнес голос в тенях. «Это означает, что освободилось место?» Скарсник вышел на свет из кладовой напротив. «О, oh, да, подтвердил Дафскул. «Так и есть, так и есть!» Когда Скарсник поднял обсуждение вопроса о главенстве с другими вождями и мелкими гоблинскими князьками, ни один из них не имел какого-либо возражения против того, чтобы он занял место ибрита. Они также не жаловались, когда он настоял, чтобы они звали его королем. По сравнению со Скарсником, они были тупы, но никто из них не был настолько тупым, чтоб перечить. «Ладненько!» — сказал новоиспеченный король Карака восьми вершин. — Давай порешаем, мудрил.